Осмелься. Славе не впервые ходить на заказы с новичками. В свое время, пять лет назад, она принимала полевую практику у Вика, нынче второго по старшинству работника. А сейчас на правах наставника взяла с собой новенькую девочку — Тори, чистокровную хтонь. Тем более, что заказ самый подходящий — чаепитие. Как правило, на чужих кухнях ничего из ряда вон выходящего не происходит. Значит, новенькая вряд ли растеряется, забьется в угол и провалит практику. Когда они спускаются в метро, Слава спрашивает нарочито веселым тоном, чтобы растормошить, разговорить. «Какими судьбами к нам в агентство занесло?» «Вакансию увидела», — пожимает плечами Тори. «И решила, что работать к т о н и в пальто — это жутко интересно?» Тори улыбается уголками губ. Кому ж неинтересно, когда платят просто за то, что ты такой замечательный есть? Нет, — она мотает головой. Я понимаю, что нельзя сидеть и ничего не делать. Теорию надо вызубрить, практику сдать, научиться подбирать слова. Зато никакого специального образования не нужно. Что да, то да. к т о н е ю рождаются. Поэтому нужного образования при всем желании не получить. Хотя бывает так, что задавленную родителями к т о н ь приходится обучать... Как быть хтонью? Но и то не с нуля. к т о н и ч е с к у ю природу никто не отменял. Правда, быть хтонью и быть хтонью в пальто — вещи всё-таки разные. Для работы с заказчиками нужна подготовка. Пускай гор в своё время никакой подготовкой не заморачивался. Народу в вагоне немного, даже удаётся сесть. Слава, развернувшись в полоборота, продолжает расспрашивать. «Ты училась на кого-то?» «На бухгалтера!» — морщится Тори. «Ну, дятина та ещё. Но родители сказали, что если стану хорошим специалистом, всегда буду нужна. Правда, — она вздыхает, — я вряд ли стану слишком скучно». «Надо же!» А судя по тому, что рассказывали Вик и Лия, ей самое то тихонько копаться в цифрах и бумажках и ни в коем случае не общаться с людьми. Впрочем, может, это от волнения — а на заказах она не будет волноваться, что ли? «Вот приедем и узнаем», — решает Слава. И делится. «А у меня вообще никакого образования, кроме школьного. Работала кем получится, где-то и месяца не выдерживала, где-то оставалась надолго. Потом узнала прохтонь в пальто, полезла из любопытства, а меня взяли. Уже шесть лет здесь». Кажется, Тори хочет что-то спросить, но поезд останавливается, — и она лишь нервно поправляет очки. Это их станция. Остаётся пять минут пешком, и начнётся полевая практика. На эскалаторе Тори прячет руки в карманы, наверняка ладони мокрые и холодные. «Всё будет хорошо», — ободряет Слава, пристраиваясь рядом. Но помнит, как сама нервничала чуть не до обморока. Даже если на зубок знаешь все методички, как тут не переживать. К тому же с ней ездила сама Валерия, Основательница агентства. Ох, как не хотелось опозориться. Тори в ответ только вздыхает. Заказчица, представившись Тамарой, выдает тапочки и убегает ставить чайник. Слава, переобуваясь, оглядывает прихожую. Коврик у порога ярко-зеленый, по стенам расклеены бабочки, дверцы шкафа расписаны маками. Вот бы на улице такое лето, как здесь. Мне страшно. шепчет за спиной Тори. «Вдруг я не справлюсь?» Обернувшись, Слава ловит ее отчаянный взгляд и улыбается. «Я же буду с тобой? Подскажу, если что. Поверь, полевую практику сложно завалить. Надо хамить заказчику, постоянно его перебивать, без спроса влезать со своими историями. Ты ведь не собираешься так делать?» Тори мотает головой. «Ну вот». «Кажется, это не слишком ее утешает». Но она перестаёт цепляться за ремень сумки, как за соломинку, сует ноги в тапочки и выдыхает. «Пойдём?» На кухне ждут несколько пачек чая и забавные кружки. Одна с пчёлами и подписью «Very busy», вторая с длинной космической таксой, несущей в зубах Сатурн, третья с мультяшными домиками. Тамара подхватывает дышащий паром чайник и кивает. «Выбирайте кружки и чай». У нее розово-салатовые волосы, кольцо в носу и татуировка в виде голубой чешуи на правом предплечье. Слава хмыкает. Выглядит точно как человек, который позвал бы в гости хатонических чудовищ и придвигает к себе кружку с домиками. Тори, поколебавшись, останавливается на такси, а чай они обе выбирают черный с малиной или, по крайней мере, с ее запахом. Тамара заливает кипятком чайные пакетики, садится на табуретку и, закинув ногу на ногу, улыбается. «Спасибо, что пришли. У меня, понимаете, все подруги в других городах, а хочется вживую поболтать». «Я то ли рекламу вашу видела, то ли визитку, решил позвонить, вдруг повезет». «Вот, повезло». «Всегда пожалуйста», — бормочет Тори, нервно болтая в кружке пакетик. «Как же она сутулится, как же хочет спрятаться». «Нет, надо помочь». «Иначе грошится на такому наставнику». Слава дотягивается до неё хатонической стороной, гладит напряжённую спину, разминает плечи. Тори, выпрямившись, удивлённо оглядывается и улыбается тепло и спокойно, без тени волнения. И даже сама начинает разговор. «О чём вы хотите поболтать?» «Давайте на «ты», — машет рукой Тамара. «А поболтать?» «Да просто о всяком!» Прищурившись, Слава кивает самой себе. Тамару что-то гложет. Придется подталкивать или в конце концов расскажет? Может, затем и позвала? А видит ли Тори колючий клубок переживаний? Или это приходит лишь с опытом? Предложив угощаться печеньем и сухофруктами, Тамара рассказывает о жизни. В городе она почти с рождения. В пять лет переехала с родителями из области. В детстве хотела стать врачом, но в итоге выучилась на дизайнера интерьера. Работает, кем придется. Вот сейчас, например, помогает оформлять помещение для праздников. Можно сказать, по профессии. А еще я хочу татуировки делать, но пока учусь рисовать. Вот научусь, накоплю на курсы, и тогда... Слава улыбается и кивает, о т п и в а я чай, но смотрит не столько на Тамару, сколько на Тори. Та слушает, закусив губу, и в глазах у нее блестят алые огоньки. Не на человеческом уровне реальности. Жаль, нельзя мысленно спросить «Ну, что видишь?» и получить такой же мысленный ответ. Ошептаться при заказчице невежливо. Тамара снова ставит чайник и прищуривается. «Вы, значит, не люди? Или на какую-то часть все-таки?» «На какую-то часть», — кивает Тори, косится на славу, точно спрашивая разрешения и продолжает. Мы выглядим как люди, едим и спим как люди, болеем как люди, но при этом видим немного больше людей. Например? Ну, Тори явно смущается. Всяких мелких духов, которые живут в городе, настроения разных мест, скрытые человеческие чувства или сложное переплетение отношений. Тамара дергает уголком губ, и Слава прячет торжествующую хмылку за кружкой с остатками чая. Вот оно, гложущее, вылезло на поверхность. Как ловко Тори её подтолкнуло. Интересно, она и правда видит не только чувства, но и переплетение отношений. Почему тогда не захотела выучиться на психолога? Или родители не одобрили? Наполнив кружку кипятком, Тамара какое-то время сосредоточенно макает туда пакетик, а потом вздыхает. «Я тут с парнем познакомилась». Он мелками на стене рисовал, классно получилось. Надпись «Город наблюдает» и огромные глаза, прям как живые. Я похвалила, мы разговорились, сходили в кафе. Он вроде интересный, но о себе не говорит, пока не спросишь. Типа скучный, не о чем рассказывать. И ничего не скучный. Тамара возмущенно сдувает с лица челку и отпивает чай. «И ты не знаешь, тратить ли на него силы, стоит ли оно того». даже не спрашивает Тори. «Осмелела девочка», — кмыкает Слава. А Тамара прячет лицо в ладонях. «Как бы цинично ни звучало, но да. Может, посоветуете что-нибудь между нами, девочками?» Она нервно смеется. Отставив кружку, Тори двигается к Тамаре. «Если хочешь, я расскажу, какие чувства в тебе мечутся. Возможно, ты не все осознаешь, а так будет проще». «Давай», — соглашается Тамара, — Зачёсывает на бок чёлку, обхватывает кружку обеими руками и опускает глаза, словно пытаясь не мешать. Тори оглядывается на мгновение. «Я всё делаю правильно?» Слава кивает. «Дерзай!» и мысленно ставит зачёт, пускай практика ещё и не закончилась. Всех т о н е видит скрытые чувства. Но до каких потаённых уголков души докапывается эта девочка? Если бы Слава любила ч а е п и т и я Хотела бы так же. Интересно, а Люта и тоже людей насквозь видит? Или у него свои способы пить чай? Тамара слушает, закусив губу. О зарождающейся влюбленности, о робком любопытстве, о страхе? Нет, не зря потратить силы, а не суметь разговорить и показать, ты интересный парень, зря переживаешь. И вместе с тем обнаружить, что она сама далеко не такая интересная, как считает. А еще... «Ты тянешься к этому парню, но сама себя бьёшь по рукам. Не лезь, вдруг один из вас влюбится, а другой — нет. И что тогда делать?» Тамара часто кивает. «Особенно, если это он привяжется, а я...» «А ты возьмёшь и честно скажешь о своих чувствах», — улыбается Тори, и уверенность в ней не просто горит, полыхает. «Так страшно!» «А ты осмелься, сделай первый шаг, никто не умрёт, если оступишься». «Думаешь?» «Знаю». «Ну ты и разошлась», — восхищается Слава. И невольно проникается с и м п а т и е й к этой смешной девочке с аккуратным каре и круглыми очками. Как же ярко пылает ее внутренний огонь. Тамара уговаривает посидеть еще немного. «Вы же не психологи по вызову, чтобы с моими проблемами разобраться и сразу уйти». К счастью, её страх разлетелся пеплом, прочие чувства успокоились, и можно действительно поболтать о всяком. О любимых книгах, о том, кто как проводит свободное время, о планах на будущее. Так Слава с удивлением узнаёт, что они с Тори живут на одной станции, а значит, сегодня могут вместе поехать домой. Насколько же тесен этот большой город? Когда настаёт время расходиться — Тамара вручает остатки печенья, которые, оказывается, испекла сама и обнимает. «Спасибо за компанию, здорово посидели. Если захотите, можем собраться еще раз вне рамок заказа». «Обязательно», — кивает Тори, и Слава приподнимает брови. «Вот эта девочка пару часов назад жалась к двери, цепляясь за сумку? Не может быть!» В подъезде Тори снимает очки, массирует глаза и признается. «Без тебя я бы умерла». «Да ну!» — усмехается Слава. «А кто там храбро проводил сеанс психотерапии?» «Это потому, что ты меня коснулась», — возражает Тори. «Если бы не твоя поддержка, я бы в жизни не осмелилась». «Я не дарила тебе уверенность, только пробудила ее». Но сейчас Тори в это не поверит, как ни спорь. Поэтому Слава пожимает плечами. «Тогда можешь на всех заказах воображать меня рядом». и толкает дверь подъезда. «Как хочется вернуться в летнюю Тамарину прихожую!» К вечеру похолодало, пальцы мерзнут без перчаток. Слава никак не привыкнет, что их пора брать с собой. Пускай пару дней назад было тепло, глупо надеяться, что такая погода продержится долго. «Октябрь есть октябрь!» «Мы сейчас в офис?» — уточняет Тори, оглядываясь по сторонам. Пока шли сюда, она не решалась вертеть головой, А теперь, видимо, волнение уступило место любопытству. А тут есть на что посмотреть. Как-никак исторический центр. Угловые башенки, шпили на крышах, причудливые балконы. Слава кивает, поджимая пальцы, чтобы спрятать в длинных рукавах пальто. «Напишу по тебе отчет. Официально поздравляю со сдачей практики. А потом можно и домой». «Так я сдала?» — наигранно удивляется Тори. В глазах у нее горят хитрые огоньки. «Небо и земля», по сравнению с той напуганной девочкой, которую Слава утром забрала из офиса. «А ты сомневалась? Я? Нет». Она отворачивается, явно пытаясь спрятать вспыхнутшие щеки. Слава придерживает ее за рукав, не давая пропустить поворот, и гладит по плечу. «Ты молодец, просто в себя не веришь». «Если бы это было так просто...» «Осмелься», — улыбается Слава. «Сделай первый шаг». «Эй, не советуй мне мои же советы!» наигранно возмущается Тори. И вдруг, замерев, тычет пальцем в сторону трансформаторной будки через дорогу. «Смотри!» Угловатая, почти острая меловая надпись. «Город наблюдает». И огромные синие глаза, нарисованные, но совсем как живые, с влажным блеском, так что ч у д и т с я вот-вот моргнут. От их пронзительного взгляда леденеет в груди, «Но какой впечатляющий рисунок! Какая проработка!» «На месте Тамары я бы тоже заговорила с художником», задумчиво кивает Слава. А Тори бормочет. «Вот кто-то осмелился и нарисовал, кто-то осмелился и познакомился, а мы в итоге оказались тут, стоим и смотрим. Красивая цепочка. А всего-то надо в себя поверить, правда?» Тори отмахивается, мол, не лезь с дурацкими нотациями. А внутри у неё разгорается уверенность. Пусть не огромным жарким костром, как во время разговора с Тамарой, но у Славы согреваются озябшие пальцы. Она будет отличной хтонью в пальто, если позволит себе раскрыться. А я позабочусь о том, чтобы позволила. Иначе грош цена такому наставнику.